26. Уговор дороже денег. И раз уж я пообещал Ольге разговор, то слово стоит держать. Конечно, острословы бы сказали, что мужчина всегда хозяин своему слову. Захотел дал, захотел забрал обратно. Но я предпочитал либо держать данное слово, либо вообще ничего не обещать. Когда у тебя нет ни денег, ни влиятельных связей, то слово может быть единственным активом. Встречу Романович назначила в тренировочном зале форта. Не самое ожидаемое место. Зато в случае чего не будет никаких вопросов, почему это не женатый парень и незамужняя девушка встречаются под покровом ночи. Ну, но не совсем под покровом ночи, конечно, но время уже клонилось к закату. В любом случае нравы сейчас, хоть и сильно мягче, чем лет 100 назад, но поводов для лишних слухов я бы всё же давать не стал. Сам тренировочный зал назывался куда громче и красивее, чем был на самом деле. У нас в чердаке такое строение назвали бы просто сараем. Нет, ну серьёзно. Обычное бревенчатое строение, простой деревянный пол, потолка даже нет. Стропила и крыша видать, но зато ярко освещено электрическими лампами, а вдоль стен свалено тренировочное оружие и тренажёры для отработки ударов. Вот это всё, кстати, было довольно неплохим. Я прошёл вдоль рядов тренировочных мечей, посохов и прочего добра, проводя рукой по деревянному оружию. Хорошо сделано, только когда в ходу бронеходы и пулемёты, уже как-то запоздало. Резко выбросил руку и поймал пущенный будто копьё деревянный меч, летящий мне в голову. Повернулся и посмотрел на тьму под крышей, откуда послышался лёгкий смешок. Смотрю, тебе весело, усмехнулся я. Ты ждал атаки? Когда ты заметил меня? Ещё до того, как вошёл в зал, я аккуратно положил деревянный меч на пустое место в стойке. Врёшь. То, что ты спряталась в тенях, совсем не означает, что тебя не видно. С проходящей под потолком балки мягко соскользнула девушка с длинными чёрными волосами, и с ещё одним тренировочным мечом в руке. Югай. А может, ты не врёшь? Анна чуть склонила голову вбок, пристально рассматривая меня немигающим взглядом ярко-жёлтых глаз. Что же привело героя сегодняшнего дня в сию скромную обитель? Прячешься? Тоже мне нашла героя, фыркнул я, присаживаясь на скамейку. Ах, да, заклинатели всего лишь выполнили свою работу, никакого подвига, ну, разумеется. В общем-то всё так и было. Всех стянувшихся на зов Допельгангера гейстов мы покрошили довольно быстро. Когда у тебя есть и десятка 3 стрелков с самозарядными винтовками, пара станковых пулемётов и два десятка хороших боевых магов, это перестаёт быть чем-то, что нужно героически превозмогать. Ну и не так уж и много было тварей на самом деле. Я бы оценил их количество как пятую часть от того потопа, что мы остановили в Печоре. Да и мелочь там была в основном. Лёд 500 назад это была бы битва, что нельзя выиграть без заклинателей. Двести лет назад — просто немного сложное сражение, с которым справились бы обычные солдаты и маги. Сейчас же просто досадная неприятность. Отсюда и резко уменьшившаяся ценность заклинателей. А так, покидались боевыми заклинаниями, благо праха куча на халяву досталась. Сёстры даже по фуэршторму кинули, хотя оно им ещё неважно давалось. А если какое-то заклинание плохо получается, то у него обычно сильно возрастает энергопотребление. И велик шанс стать Эльмирой, которую хватило на мощное заклинание, но только одно. И дальше либо восполнять потери прахом, либо просто ждать. Франк, кстати, оказался на удивление мощным магом, явно специализирующимся на водной стихии. Во всяком случае, последний дождь в его исполнении косил гейстов не хуже автоматической пушки, а по виду даже и не скажешь. Я уже было подумал, что просто кто-то из высокородных на тёплое местечко присел. У тебя у вас всех интересный арсенал заклинаний, произнесла Югай. Я наблюдала. В самом деле? Я приподнял бровь. В лесу я твоего присутствия не чувствовал, так что интересно каким-то образом. Из тени, разумеется, тонко улыбнулась девушка, а затем неожиданно метнулась ко мне, занося тренировочный меч. Но, несмотря на расслабленную позу, мне хватило доли мгновения, чтобы выхватить из стойки шест. Отбить удар, вскочить на ноги, крутануться и отразить ещё два тычка. Я раскрутил шест вокруг себя, а затем отставил его в сторону. Но ничего себе. Ни за что бы не сказал, что такая девчонка может бить даже посильнее Хилды. Атаковал следом уже сам, но Анна заблокировала удар, нацеленный ей в голову. Ударил противоположным концом шеста, целясь ей в правое колено. Она сделала шаг назад, крутанулась на месте, рассекая воздух на уровне пояса. заблокировал удар середины шеста и тут же увернулся от нескольких колющих выпадов ответил спарровыющим ударом, нацеленным в подбородок будь югая чуть менее расторопной, то ити бы ей со сломанной челюстью к лекарям академии, которых сейчас в форте считай, что и нет. Но Анна просто кувыркнулась назад, оттолкнулась от пола левой рукой и снова оказалась на ногах. Девушка улыбнулась чуть шире, крутанула мечи и начала обходить меня по дуге. Держа меч горизонтально около головы и нацеливая его острием на меня. Вообще сегодня был тяжёлый день, и мне хотелось бы отдохнуть, абсолютно честно сказал я. Ну ладно, не абсолютно. Особой усталости я всё-таки не чувствовал. Пара восстанавливающих эликсиров и грамотный расход сил, так что к концу этого долгого дня, если что, у меня и устал так это мозги. А вот сёстры вымотались куда сильнее. так что сейчас им бы по-хорошему дрыхнуть в выделенных нам комнатах в форте». «Тяжелый день», — подтвердила Югай. «Для многих, но не для всех». «Да как сказать?» «Большая часть абитуриентов сейчас, как и Вилли с Хильдой, отлеживаются по своим комнатам, а самые неудачливые тоже отлеживаются, только в крепостном лазарете. И это еще благо, что никто тяжело не пострадал. А вполне мог бы». Академия это тоже понимала. Так что сейчас почти все способные сражаться из числа дружинников и персонала отправились вычищать лес от потревоженных гейстов, которых сюрприз-сюрприз оказалось на удивление много, а ещё среди них нашлись и довольно сильные твари. Неожиданно, правда? Как ты движешься? сказала Анна. Шаг ещё один и стойка, небрежная, но узнаваемая. Я атаковал. Укол, удар, поворот, вспоровый удар, подсечка, увернуться от тычка в голову, отбить меч с середины шеста, перехватить его за один из концов и рубануть перед собой как двуручным мечом. Без сомнений, первая техника Муэшинбо Посах, удовлетворённо произнесла Югай. И тут же взорвалась градом ударов. Два размашистых крест-накрест, укол, горизонтальный блок, косой удар в основание шеи, уклонение, поворот, рубящий в бок. Укол сверху, лёгкое движение кистью и колющий превращается в ряжущий, нацеленный мне в лицо. Заблокировал меч середины шеста, выставленного горизонтально. Анна перехватила своё оружие обеими руками и усилила нажим. «А ты?» — спросил я. «Для стиля меча Силла слишком много колющих ударов. Восемнадцать навыков боя тебе знакомы, но восточноевропейская школа лёгкой шпаги явно ближе». «Признаться, я впечатлена, лорд Винтер». Уважительно произнесла Анна, разрывая сцепку, делая шаг назад и опуская оружие. Должна признать, что ты меня и правда заинтересовал. Через чур не обычные знания, через чур большая сила, через чур всё через чур. Кто же ты такой, лорд Винтер? Я не Чыславин, так что можешь называть меня просто Конрад, усмехнулся я. И кто же ты, просто Конрад? А с чего такой интерес? Обычное любопытство. Любопытство загубило не одну кошку. Югай фыркнула и прищурилась. Ты загадка, а мне нравятся загадки, заявила Анна. Меня можно расценивать это как признание в любви? иронически поинтересовался я. Девушка молча улыбнулась, а затем буквально взмыла вверх по вертикальной балке, снова спрятавшись где-то в тенях под крышей. Чего это она? А, понятно. Дверь в тренировочный сарай. Тфу. Тренировочный зал открылась, и внутрь зашли трое. Принцесса Ольга и две из числа её верных подпевал. Худая высокая блондинка, не отличающаяся разговорчивостью, и та вредная брюнетка с короткими волосами. Как их звали, я так и не имел никакого понятия, да и не особо об этом сожалел. Принцесса жестом указала своей Свите остаться у двери, а сама подошла ко мне в центр зала. «Конрад Винтер!» Произнесла Романович, награждая меня мрачным взглядом. Одета она была, как будто мы вернулись из леса не пару часов назад, а только что. Брюки и куртка цвета хаки, усиленная корсетом ниже груди, сапоги и длинные перчатки. Ваше высочество, чуть склонил я голову. Надо разрешить сложившиеся между нами недопонимания, сказала девушка. Поговорим? Безусловно. Тогда защищайся. А Ольга в прямом смысле слова пролетела вперёд, а в её руках развернулись боевые заклинания: воздушный щит и радужное копьё. Вот же везёт мне на всяких сумасшедших девиц. Я успел наложить на себя усиление и влить в шест, что всё ещё держал в руках, талику энергии и заблокировать размашистый удар копья. Проклятие. А в ней-то откуда столько дури и до чего же она быстрая. Меня отбросило назад, я проскользнул по полу, но равновесие сохранил. Принцесса тут же с воплем налетела на меня. Колющий удар сверху, отбить в сторону, рубящий удар щитом, пришлось снова отскочить назад. Машинально ответил тычком шеста, но Ольга перебросила щит с левой руки на спину, отбивая удар. Крутанулась и ударила копьём на отмах. Пригнулся, пропуская воздушное лезвие над собой, кувыркнулся и ударил по ногам. Принцесса взмыла в воздух и метнула в меня щит. Откатился в сторону, а в том месте, где я стоял секунду назад, доска взорвалась щепой. И в полу осталась глубокая выбоина, которая, правда, почти сразу же начала натуральным образом зарастать. А интересная магия, однако. Ольга поймала щит, приземлилась и размашисто ударила копьём. Блок увернулся от тычка, ответил тем же, но попал по щиту, рубанул наотмашь. Ольга выставила блок, присел, куртанулся, ударил по ногам, но принцесса куварком ушла в сторону. Ещё удар. Девушка закрылась щитом и рубанула копьём на уровне живота. Я отскочил назад, переводя дыхание. Но нет. Такого рода поединки никогда моей сильной стороной не были. Так долго поддерживать магическое оружие даже сейчас мне было бы непросто. Арманович разом держит два сложных полиморфных заклинания, и я их хоть бы хны. Сдаться или поддаться и проиграть? Что вообще эта бешеная голячанка хочет-то? Бьёт жёстко, в полный контакт, но аккуратна, не теряя головы. Схельды у нас в спарринге даже посерьёзнее бывали, а тут чары хоть и мощные, но явно ослабленные. Радужное копье, оно же Дори, и щитовые чары Аспис, штука мощная, убить такими расплюнуть. Походу, она решила устроить спарринг и выпустить пар. Понимаю, мысль неплохая. Но тогда проигрывать или поддаваться нельзя. Почует и наверняка обидится. Навыки у неё, как выясняется, очень даже приличные. Так что поймёт, если стану поддаваться. Я бы понял, но победить проблематично будет. У меня только шест, а у неё щит и копье. Увы, подобного рода бои никогда не были моей сильной стороной. Так, для общего развития бодался. Надо ей ближний бой попробовать навязать, что ли. Насколько я помню, дори не самая хорошая штука для сражения на коротке. Романович рванулась ко мне, рубящий удар копьём сверху. Принцесса закрылась щитом, уклонилась в ответ, крутанулась на месте и ударила ногой. растянувшись в шпагате. И в отличие от тех же японцев, такой балет в исполнении Ольги не был просто красивой показухой. Было она от души, и быстро, очень быстро, так что подсечь опорную ногу и увернуться от удара одновременно я не успевал. Пришлось просто отскочить назад. Так за что ты меня не взлюбил? спросила принцесса, выставляя щит и кладя копьё поверх него. Это из-за моего происхождения? Нет, ответил я, раскручивая щит вокруг себя и напитывая его энергии побольше. Я знаю ли что, что ты первая принцесса Волыни. Ты не знаешь, кто моя мать?" прищурилась Романович. "Королева Волыни?" предположил я. "Прости, знания о высшем свете не самая моя сильная сторона. Чтон-не очень-то и хорошо. Если я задумал играть в высшей лиге, то мне это пригодится куда лучше, чем умение распознавать десятки разных тварей. Увы, но таким обычно занимаются специально обученные отделы при княжеской канцелярии и дружине. А, деночка, типа меня может разве что почитать раздел сплетен в газетах. Допустим, сказала Ольга. Но если ты даже не знаешь, кто моя мать, тогда почему я тебе так неприятна? Я же вижу это. Просто скажи, почему? Скажи, ты веришь в судьбу, Конрад Винтер? Очнись, Конрад. Она не та, кого ты помнишь. Она не кровавая леди и, возможно, ею никогда не станет. Я осужу её за поступки, которые она не совершила. из-за жизни, которую не прожила. Перекладывать грехи леди-протектора Галиции на шестнадцатилетнюю девчонку это просто-напросто неправильно. Они разные, они два разных человека, если на чистоту. Это Ольга вряд ли бы лично казнила провинившихся, та Ольга не стала бы дружески болтать с первыми встречными дворянами из провинции. Эта девчонка не ломалась, и её не ломали. Ту уже было не собрать воедино, наверное. Или мне так просто удобнее. Я осужу принцессу Ольга, но чем я лучше? Почему я всё ещё считаю себя лучше? Если мне кого и следует судить, то в первую очередь себя. Так что я не прав. Так что я виноват. Ты похожа на одного человека, сказал я. Очень похоже, почти одно лицо и это. Прости, я не хотел тебя обидеть, но каждый раз, когда вижу тебя, то Ты ненавидишь этого человека? спросила Ольга. Да. Это неправда. Нет. Это тоже неправда. Я не знаю, признался я. Сложно сказать. Иногда мне кажется, что я виноват перед ней, что не протянул ей руку в последний раз, когда это ещё можно было сделать. А иногда я считаю её злом и думаю, что поступил правильно, но проще от этого не становится. Выговориться по сути незнакомому человеку оказалось на удивление легко. Легче, чем если бы это был кто-то из близких. И я всё-таки не сказал о том, что всё, что я ненавидел в Батори, я ненавидел и в себе. Мы были похожи в той прошедшей и не случившейся жизни. Нас обоих поломало, а в тех обломках, что остались, было слишком мало человеческого, слишком мало человечности. Не Ольгу я ненавидел, я ненавидел то, о чём она мне напоминала. Семья заставляла вспоминать меня только хорошее, то время, когда я хотел и рад был вернуться. Романовича казалось той неприятной ниточкой, что вела в будущее, где не было ни единой капли надежды. Ты можешь это исправить? Нет, она умерла. Мне жаль. Странно, но ей, кажется, действительно было жаль незнакомого ей человека себя. Судьба умеет шутить, верно? Вашего сочества, я вёл себя неподобающе и оскорбительно, сказал я. Возможно ли как-то заслужить ваше прощение? Да, это возможно, Ольга улыбнулась. Победи меня. Проще сказать, чем сделать. Ну да ладно. Пора бы уже прекратить маяться дурью и, например, не ссориться на пустом месте с целой книжной. Лучше иметь Ольгу Романович своим другом или союзником, чем врагом. А то врагов я и так наживаю неплохо. Но если с теми же новгородцами мне водиться не хочется совершенно, то принцесса пока что не сделала вообще ничего, чтобы заслужить мою неприязнь. «Договорились», — усмехнулся я и рванул вперёд. Встретила она меня довольно предсказуемо, прямым выпадом копья. Предсказуемо, но всё равно вполне эффективно. Отбил его в сторону и нанёс противоположным концом шеста удар, целясь в голову. Ольга закрылась щитом, и я тут же ударил по нему ногой с разворота. да так, что девушку аж отбросило назад. Бросок вперёд. Ольга восстановила равновесие и рубанула копьём. Я заблокировал удар в скинутом горизонтальном шестом, который тут же развалился на две части в моих руках. Я специально ослабил середину и чуть довернул в бок. Неожидавшая этого принцесса провалилась вперёд, вложив слишком много силы в удар. Сблизился и ударил плечом в щит, снова отбрасывая Ольгу назад и пуская в ход оба обломка шеста. Обрушил на неё град рубящих ударов, не давая ни мгновения на передышку и заставляя отступать. Длинное дорие оказалось предсказуемо малополезным в ближнем бою, но Ольга умудрялась ему защищать правую сторону, а удары слева без искусна принимать на щит. А затем она неожиданно оставила аспес висеть в воздухе, присела и попыталась подсечь мне ноги. Я отскочил, едва успел пригнуться назад, когда воздух передо мной рассекло радужные лезвия. Ольга без особых усилий на лету трансформировала заклинание из формы копья в более короткую форму меча. Она магический мечник. Для рядового, пусть и даже хорошо обученного мага её возраста, её навыки почти идеальны. Для винтеров рукопашный бой и фехтование было просто одним из способов держать себя в надлежащей форме. А вот Ольга явно делает упор на магию ближнего боя. Хотя для наследницы не самого бедного княжества самое то. Эффективность здесь дело десятое. Принцессе на поле боя не выходить же, зато престижно, потому как требует не только долгих напряжённых тренировок, но и много праха на обучение. Обычный боевой маг может поправить запас энергии, банально сделав несколько выстрелов, а вот магическому ученику надо усиливать внутренние резервы. Хотя амулетом и с кристаллическим прахом Ольга наверняка не пренебрегла. Девушка сделала рывок вперёд, выставив щит. Удар мощный, таким человека можно снести запросто. Да что человека и стену проломить не сложно. Подпрыгнул и ударил обеими ногами в щит. Ольга будто и правда в стену врезалась и даже отшатнулась назад. Я немедленно контр атаковал, обрушивая град ударов сразу с двух рук. Мечом принцессе обороняться было сподручнее, но я оказался элементарно быстрее. Принцесса явно использовала усиление, но в этой области у меня подготовка была получше. Другую боевую магию ни я, ни она не применяли. Хотя у неё, конечно, и так было магическое оружие, но будем считать это необходимыми условиями иее сатисфакции. Принцесса неожиданно пустила щит вперёд, задерживая меня, а сама отскочила назад, крутанулась и ударила мечом, который развернула до размеров копья. Я оттолкнул щит плечом в сторону, заблокировал куском шеста в правой руке Дорри, а кусок из левой метнул. Попал аккурат в руку Ольги, которой она держала копье. Оружие она выпустила, и хотя заклинание не рассеялось, но полный контроль над ним был потерян. Рванул вперёд, ударяя оставшимся у меня куском шеста. Ольга взмахнула правой рукой, выставляя блок, а левой создавая щит заново. Ничего, успею. Мою правую руку с зажатым в ней оружием девушка заблокировала грамотно. Вот только я разжал пальцы, и кусок шеста скользнул вниз. Глаза Ольги расширились, но я схватил её за руку и дёрнул на себя, перехватил левый шест и упёр её в бок. Ну что, я прощён, спросил я. Правда, так вышло, что мы оказались едва ли не нос к носу друг с другом. Девушку это, кажется, смутило. «В -в возможно, чуть прозавев, ответила она. А затем у меня за спиной раздался свист рассекаемого воздуха, и Ольга улыбнулась. А возможно, нет. Я уже приготовился было рухнуть на пол, утянув за собой принцессу, закрывшись ею от летящего щита. Но затем пришло знакомое до холодного пота ощущение, чувство опустошения, резко занывшие корни зубов и загудевшая голова. Кто-то пустил в ход боевую шарманку, а затем где-то на улице раздались выстрелы.